Глава 2. Аври. Я вся из бетона. Тело вырезано из куска камня, не могу шевельнуть и мышцей. Только это я и знаю, что не могу шевельнуться. Не знаю, как меня зовут, не знаю, где я, даже не знаю, почему ничего не вижу, не слышу, не осязаю, почему нет ни запахов, ни вкусов. А потом, какие-то входные данные всё же есть. Но это как, когда падаешь и не знаешь, где верх, а где низ или когда ударяет в тебя струёй воды и непонятно, холодный или горячий. Вот так и я не могу сказать. То ли слышу, то ли вижу, то ли чувствую. Просто знаю, что появилось что-то, чего раньше не было или чего я не ощущала. И я нетерпеливо жду, что будет дальше. моим прошу вас, позвольте. Я уни-глаз возьму. Я отсюда настроюсь на набор удалённо. Ещё смогу поймать последние этапы, пусть даже я только... Это молодой мужской голос — Я вдруг понимаю слова, хотя не знаю, о чём он говорит, но в его тоне такое отчаяние, что у меня пульс скачет быстрее в ответ. Вы же понимаете, как это важно? «Ты же понимаешь, Аврора, как это важно?» — голос мамы. Она стоит у меня за спиной, обняв меня за плечи. После этой экспедиции всё изменится. Мы стоим перед окном. За толстым стеклом плывут клубы облаков или дыма. Я наклоняюсь. Прислоняюсь к стеклу лбом и смотрю вниз. Теперь понимаю, где я. Далеко внизу мелькает грязная зелень. Центральный парк, коричневое лоскутное одеяло. Крыша лачука, крошечные поля, нарезанные их обитателями. И рядом бурая вода. Мы на западной 89-й улице, в главном офисе «Адастро Инкорпорейтед», где работают мои родители. Мы на запуске экспедиции «Октавия-3». Родители хотели, чтобы мы понимали, зачем они это делают. Почему теперь нам светит год в школе-пансионе и разрыв всех связей с друзьями? Это за два месяца до того, как маме сказали, что из экспедиции её вышибли. До того, как отец ей сообщил, что летит без неё. У меня на глазах деревья центрального парка начинают расти. Быстро, как волшебный фасолевый стебель. В считанные секунды они достигают высоты окружающих небоскрёбов, Лианы перехлёстывают наше здание, как в ускоренной перемотке. Они сжимают кольца, словно удавы. Начинает трескаться штукатурка. С потолка летит тонкая пыль. С неба снегом падают синие хлопья. Но этой части воспоминаний не было никогда, и смотреть на это больно, нежеланно, неприятно, но почему, я точно сказать не могу. Я отшатываюсь прочь, освобождаюсь рывком, спотыкаясь, выбегаю снова в сознание, снова к свету. Свет яркий, парень всё ещё разговаривает, а я, возвращаясь в пределы собственного тела, вспоминаю своё имя. Я Аврора Дзелинь Омелли. Нет, постойте. Я Аврио Мелли. Да, так лучше. Это я и есть. И у меня точно есть тело. Это хорошо? Это прогресс? Вернулось ощущение вкуса и запаха, и тут же я об этом жалею. Кошкин хвост. Во рту будто две какие-то твари проползли, убили друг друга и сгнили. Теперь голос женский издалека. Твоя сестра скоро тут будет, если ты чуть подождёшь. И снова парень. Скарлетт идёт сюда. Дух Творца, выпускная церемония закончилась. Сколько мне ещё ждать? Сколько мне ещё ждать? Я общаюсь с отцом в видеочате, и этот вопрос безостановочно наматывает круги в моей голове. В связь по спутнику идёт задержка, выматываем мне все нервы. Система вещания заставляет ждать пару минут, пока мои реплики дойдут до него на Октавии, потом ещё пару минут, пока он ответит. Но рядом с папой сидит Патрис, и единственной причиной, почему она здесь, может быть только одно — она сама хочет сообщить новость. Наверное, сейчас я услышу, что ожидание, определявшее мою жизнь последние два года, вот-вот закончится. Наверное, вся работа, которую я для этого проделала, сейчас даст результат, и мне скажут, что меня выбрали в третью экспедицию к Октавии. Сегодня мне исполняется 17, и во всём времени и пространстве нет для меня лучшего подарка» но Патрис еще ничего не сказала, а папа разглагольствует о чем-то другом и улыбается так, будто все номера угадал в мега-ставке. В его уже нет, они сидят перед настоящей стеной, с настоящим живым окном и всем, что положено. Так что, видимо, колония действительно развивается. На коленях у него сидит один из шимпанзе, с которыми он работает на «Октавии» в рамках биологической программы. Когда мы с сестрой плохо себя ведем, он нас дразнит, называя шимпанзе лучшими из своих детей. «Приёмные дети меня радуют», — смеётся он, поглаживая обезьяну. «Но я надеюсь вскоре увидеть здесь хоть одну из моих девочек лично». «Так это будет скоро?» — спрашиваю я, не в силах более сдерживаться. Про себя я испускаю стон досады, наклоняя голову на бок и заставляя себя выждать 4 минуты до ответа. Но сердце у меня ёкает, когда я вижу, как мой вопрос наконец до них доходит. Папа улыбается по-прежнему, а вот Патрис нервничает, встревожена. «Скоро! «Дзе-дзе линь», обещает отец. «Но сегодня мы по другому поводу звоним». «Что? Неужто он действительно помнит про мой день рождения?» Он улыбается всё так же и подносит руку к экрану. Кошкин хвост. Он Патрис держит за руку. «Мы с Патрис много времени проводим теперь вместе», — говорит он. «И мы решили, что пора этому придать некоторый официальный статус и вместе поселиться, так что, когда ты прилетишь, нас станет трое». Он продолжает говорить, но я едва слушаю. Я подумал, что ты можешь привезти с собой рисовую муку и крахмал из тапиоки, чтобы мы хоть раз отметили не синтетикой нашего соединения. Приготовлю вам рисовую лапшу». Я не сразу соображаю, что он закончил и ждёт моего ответа. Смотрю на них, они держатся за руки. Полная надежды улыбка отца и болезненная ухмылка Патрис. Мысли о маме и попытки понять, что это будет значить. «Ты шутишь», — говорю я, наконец. «Ты хочешь, чтобы я это праздновала?» Ругаться с четырёхминутными задержками не получится, так что я продолжаю передачу. Всё сейчас скажу, пока у него нет возможности ответить. Прости, Патрис, что тебе это приходится слушать, но папе почему-то не пришло в голову поговорить со мной наедине. Я обращаю взор к отцу. Палец так жмёт кнопку передачи, что костяшка белеет. Во-первых, спасибо тебе за пожелание ко дню рождения, папочка. Спасибо за поздравление с очередной победой на Всемирке. Спасибо, что не забыл написать кэлли про её сольный концерт, который, кстати, прошёл с блеском. Но более всего спасибо тебе за вот это. Мама не прошла отбор на Октавию, так ты и нашёл замену. Ты же ещё даже не развёлся. Я не жду их запаздывающего ответа. Не хочу слышать новые варианты старых оправданий или извинений. И тычу в кнопку окончания передачи. Но не успеваю подняться с места, как застывшее изображение этих двоих приходит в движение, и я вижу вспышку света. Такую яркую, что весь мир загорается белым. Я щурюсь, поднимаю руки перед собой и понимаю, что их не вижу. Я ничего не вижу. Я вижу. Лежу на спине и вижу потолок. Он белый, и какие-то кабели по нему плетутся. И где-то надо мной свет, от которого глаза болят. Я поднимаю руки, как было во сне, и почти удивляюсь, что вижу пальцы. Но сны с нами, а имя своё я вспомнила, и помню свою семью. Я была в составе третьей транспортировки колонистов на Октавию Третью. Прогресс. Может, я на Октавии, а это идёт процесс выхода из заморозки? Смотрю в потолок, щурясь на свет. Где-то рядом витают еще воспоминания. Кажется, чуть-чуть, и достану их рукой? Может, если притвориться, что я смотрю вот сюда, в другую сторону от них, они потихоньку выползут? И тут я на них напрыгну. Так что я пытаюсь думать о другом и решаю повернуть голову. Пробую влево. Кажется, оттуда шел мужской голос. Ощущение, как у силача из видео, когда он тянет одной рукой здоровенный погрузочный дрон, и я преодолеваю его инерцию, каждый атом самой себя вкладывая в это усилие. Ощущение невероятно странное. Безмерное напряжение, когда вообще ничего не чувствуешь. Мои усилия вознаграждаются видом стеклянной стены, матовой до половины человеческого роста. Парень находится на той стороне, мечется туда-сюда, как зверь в клетке. У меня в мозгу словно происходит замыкание от попытки обработать сразу много информации. Факт. Он до ужаса потрясный. Точеный подбородок, растрепанные светлые волосы, задумчивый взгляд и идеальный шерамик через правую бровь. Ну, милота невозможная. Этот факт сразу занимает в моих мыслях видное место. Факт. Он без рубашки. Этот факт тут же начинает борьбу за место самого важного и, похоже, очень даже входит в сферу моих интересов. Каковы бы они сейчас ни были. Где бы я сейчас ни была. Однако, минуточку-минуточку, дамы и господа, и все остальные, тут у нас новый претендент на факт столетия. Все другие факты прошу чуть подвинуться. Факт. Матовое стекло, конечно, все интересные подробности скрывает, но сомнений тут быть не может. Мой таинственный незнакомец расхаживает за ним без штанов. Жизнь стремительно налаживается. Он хмурится наилучшим образом, демонстрируя бровь со шрамом. «Это ж целую вечность ждать», — говорит он. «Это ж целую вечность ждать», — вновь жалуется стоящий передо мной мужчина. «Мы стоим в очереди на Криоза-морозку. Нас сотни пахнет здесь, как в промышленной химчистке». У меня в животе бабочки пляшут, но это не от нервов, а от волнения. Меня для этого момента тренировали годами. Я за свою стажировку дралась когтями и зубами. И заслужила. С мамой и сестрёнкой Келли я попрощалась вчера, и это была самая тяжёлая часть отлёта. Куда тяжелее других. После истории с Патрис я с папой не говорила и не знаю, кто из нас что скажет, когда мы увидимся. Сама Патрис ведёт себя нормально. Отправила мне несколько справочных документов, которые надо прочитать. Всё очень дружелюбно и профессионально. Но почему из всех, кого можно было, отец выбрал женщину, которая будет моим инструктором? Спасибо, папочка, ещё раз. Я постепенно продвигаюсь к началу очереди. Через минуту мне идти в душевую, где я натру себя до блеска, натяну тонкий серый комбинезон и шагну в капсулу. Нас сперва отключают, а дыхательные и питательные трубки вставляют уже потом. Девушка в очереди за мной с виду моих лет ужасно нервничает, взгляд мечется по всему помещению, будто отскакивает от предметов. «Привет», — говорю я, пытаясь улыбнуться. «Ну, привет», — отвечает она, и голос дрожит. «Специализация?» — пытаюсь я её отвлечь. «Метеорология?» — отвечает она, улыбнувшись слегка застенчиво. «Я на погоде помешана, потому что выросла во Флориде, которой достались все погодные условия. А у меня исследования и картография», — говорю я. «Отправляться туда, где ещё никто не бывал, что-то в этом роде. Но на базе тоже буду торчать много, так что можем тусоваться вместе». Она наклоняет голову, будто я что-то очень странное сказала, и всё вокруг трясётся, ёжится, где-то мелькает свет, как в стробоскопе. Девушка закрывает глаза от вспышек, а когда открывает снова, правый глаз у неё другой. Виден зрачок, чёрный край радужки, но там, где левый у неё карий, правый стал чисто белым. «Эшвар», — говорит она, шёпотом глядя, будто сквозь меня. «Чего?» Тут нытик перед нами шепчет это слово. «Эшвар». Я оборачиваюсь к нему, и у него правый глаз побелел. «Что это значит?» Но ни он, ни она не отвечают. Только снова шепчут это слово, и оно расходится по очереди в обе стороны, как лесной пожар. «Эшвар, Эшвар, Эшвар». С горящим глазом она тянет к моему лицу дрожащие пальцы, желая прикосновения. «А вот и прикосновение». Раз уж и сезание вернулось ко мне, могу смело заявить, «У меня всё так болит, я даже не знала, что такую боль уже изобрели». Накрывает очередная волна боли, унося прочь последние воспоминания, не сон и сообщая, что моё тело вряд ли в лучшем состоянии, чем голова. От меня осталось только тяжёлое дыхание, поскуливание ободранной глоткой, давящие спазмы, не жизнь, существование, пока боль не начинает медленно стихать. Но с этой болью, с прикосновением приходит какая-то подвижность, Это значит, что я могу приподняться на локтях и ещё раз глянуть на того парня. Его нижняя половина тела стала тёмно-серой, из чего я делаю вывод, что сейчас он, к сожалению, в штанах. Вот только начал день налаживаться. Обнаружение штанов зароняет во мне зерно сомнения, и я заглядываю под покрывающую меня лёгкую серебристую ткань. Проверить, я-то во что одета? Оказывается, совсем ни во что. Хм. Вновь смотрю на парня, и в тот же момент он оборачивается ко мне. Глаза у него открываются шире, он замечает, что я очнулась. Я набираю воздуха заговорить, но горло сводит кашлем и такой болью, будто кто-то мои голосовые связки по волоконцу выдергивает. «Как себя чувствуешь?» — спрашивает парень. «Это Октавия?» — хриплый я. Он качает головой, смотрит на меня синими глазами. «Как тебя зовут?» «Аврора», — удается мне произнести. «Аври. Тайлер», — отвечает парень. «Надо его спросить, где я». То ли мы на хетфилде и я рано очнулась, то ли я снова на земле экспедицию отменили. Но что-то в его глазах заставляет меня воздержаться от вопроса. А он упирается лбом в стекло между нами со стуком, как я в то окно на 89-й улице. Воспоминание застает меня врасплох, накатив внезапной волной. Я хочу к маме. Судя по выражению лица Тайлера, ему не лучше, чем мне. «С тобой что-то случилось?» — спрашиваю я шепотом. «Пропустил», — говорит он наконец. Набор пропустил. Весь. Я понятия не имею ни что за набор, ни почему это так важно, но всё же спрашиваю. Пришлось отвлечься на другое? Он кивает и вздыхает. «Тебя спасал». «Спасал? Не нравится мне это слово». «И непонятно теперь, кто мне достался», говорит Тайлер, и мы оба знаем, что он просто меняет тему. «У меня было право первых четырёх выборов, а теперь придётся черпать со дна. Самый отстой. А я только следовал праве». «Не всё так плохо, Тай». Это тихо промурлыкал голос, источник которого мне не виден. Голос девичий. Тайлер резко отворачивается от меня, как от вчерашней газеты. Распластывается по стенке своей камеры. «Скарлетт?» Я осторожно оборачиваюсь в ту сторону. Для этого требуется всё продумать и рассчитать. Тело пока ничего не хочет делать без плана. И вижу двух девушек в синевато-серой форме, того же цвета, что и штаны, которые Тайлер вроде как вдруг обрёл. У одной пылающие рыжие, фактически оранжевые волосы. Восхитительная покраска. Пострижены несимметричным бобом, обрамляющим точёный подбородок. В точности, как у моего спасителя. У неё такие же полные губы, такие же густые брови. Форменная юбка, впечатляющая коротка. Девушка высокая и прекрасна. Предположительно, это и есть Скарлетт. У второй узкое лицо. На горле татуировка парящего феникса. Ой. Чёрные волосы, сверху длинные и взъерошенные, с боков сбриты, под ними татуировки. Я вижу, что у неё ямочки и улыбка должна бы быть классной, но это всё приходится предполагать не глядя, потому что сейчас у неё вид такой, будто любимую бабушку убили. Кэт обращается к ней Тайлер. Голос его тихий, будто просящий. «Меня Кэтчет пытался к себе забрать», — говорит Кэт. «И ещё многие после него. Я им всем объяснила, что у меня Альфа уже есть, просто не сумел явиться». «Объяснила, значит. Кэтчет ещё дышит?» «Ага», — ухмыляется девушка но если зайдёшь в часовню, можешь помолиться за его яички». Тайлер медленно выдыхает, прикладывает ладонь к стеклу. Кэт прислоняет свою с другой стороны. Девушка с оранжевыми волосами на них смотрит. «Мне не пришлось настолько упорно настаивать на своём», — говорит она сухо. «Но я вряд ли могла оставить тебя одного. Ты же угробишься, младший братец, если меня не будет рядом, чтобы тебя отговаривать от глупостей». Татуированная закатывает рукава форменной кофты, обнажая новые чернила. «Кстати, насчёт угробица. Ты не хотел бы нам рассказать, за каким чёртом ты в складку попёрся один? Опять не той головы подумал?» Скарлетт кивает, поддерживая. «Спасать барышей нет беды? Это ну совсем в духе двадцать второго века, Тай!» «Что она сказала?» Тайлер вскидывает руки, будто говорит, «Чего вы от меня хотите?» И девушки обращают любопытствующие взгляды ко мне, лежащей, изучая, оценивая. «Волосы её мне нравятся» объявляет Скарлетт, и будто вспомнив, что я всё-таки человек, обращается ко мне чуть громче и медленнее. «Мне нравятся твои волосы!» Вторая фыркает, явно менее впечатлённая. «Ты ей сообщил уже печальную новость про её библиотечные книги?» «Кэт!» — рявкают эти двое в один голос. она не успевает ответить, как вмешивается взрослый голос. «Легионер Джонс, ваш карантин снят, вы можете идти!» Тай смотрит в мою сторону. Мы встречаемся взглядами. Он колеблется. Ты ей сообщил уже печальную новость. «Вы можете позвонить утром и узнать, когда ее можно навестить», продолжает голос. Тайлер неохотно кивает, выходит из своей камеры через открывшуюся с шипением дверь. Глянув на меня последний раз, все трое покидают помещение. Та исчезает из виду и доносится его голос. «Эй, рубашку мне можно какую-нибудь?» Мой мозг начинает поставлять факты. Литургия крясна, уходит, сменяясь оживлением. «Где я?» Кто эти люди? Они в форме. Это какое-то военное учреждение? Если да, то что я тут делаю, что мне грозит? Я пытаюсь прохрепеть вопрос, но голос не слушается. Да и всё равно спрашивать некого. Так что я остаюсь одна в тишине. Нервы дёргаются в ритме пульса. Голова уплывает в море полузаданных вопросов, пытаясь выбраться из путаницы, которую, оказывается, оставляет Криоза Морозко. Через не знаю сколько времени снова слышу голоса. Я в середине другого странного сна — И на этот раз повсюду теснятся цепкие зелёные растения. С неба медленно валится синий снег, и тут... «Аврора, ты меня слышишь?» Я с усилием отталкиваю образы места, где я никогда не была, и поворачиваю голову. Наверное, я задремала и не заметила, как оказалось, рядом со мной эта женщина в синеватой серой форме, как у всех остальных. Она совершенно белая. Не в том смысле, что я наполовину китаянка, и ты белее меня. Нет. Она именно бела, как снег. Бела до невозможности. Глаза у неё светло-серые, оба глаза полностью не только радужки, и гораздо больше обычных, белые, как кость, волосы собраны в хвост. Я боевой командир великого клана Данил Девера Достой. Она даёт мне время переварить услышанное. Рада нашему знакомству, Аврора. Так, великий клан, дальше что? Хм. Согласно мочуя не рискую издать иной звук. Меня называли Авророй только когда дело плохо. Представляю, сколько у тебя вопросов, говорит она. Явно не ожидает моего ответа. Я чуть киваю, стараясь задержаться на этом моменте. «Боюсь, что у меня плохие вести», — продолжает командир. «Я не знаю, как их смягчить, так что буду откровенной. С вашим кораблём случилась беда на пути к Лаигуну». «Мы летели к Октавии», — отвечаю я тихо, но понимаю, что не в названии колонии дело. По осторожной сдержанности голоса моей собеседницы я чувствую, что надвигается что-то важное. В воздухе растёт напряжение, будто перед бурей». «Тебя извлекли из криомодули нештатно», — говорит она. «И потому у тебя такое чувство, будто тебя наизнанку вывернули. Это скоро пройдёт. Но с Хэтфилдом случилось в складке «Происшествие Аврора». «Аври меня зовут», — шепчу я цепеннее. «Происшествие в складке». «Аври?» «Что за происшествие?» — спрашиваю я. «Вы долгое время находились без управления. Может быть, ты заметила, что я выгляжу не так, как ты?» «Мама меня учила, что такое замечать невежливо». Женщина на это грустно улыбается. Я Абитросканка, представитель одного из многих инопланетных видов, открытых терранами за то время, что прошло со старта Хетфилда. Энцефалограмма моего мозга с длинным гудком вытягивается в прямую линию, связанных мыслей ни одной. Инопланетные виды, многие, сбой системы, пожалуйста, перезагрузитесь. Хм, произношу я очень осторожно. Мозг изо всех сил пытается оценить возможные варианты ни к чему хорошему не приходит. Все эти люди, адепты теории заговора, меня похитили психи? Может быть, это и правда, военные первый контакт скрывают от нас гражданских? «Понимаю, что это тяжело переварить», — говорит она. «Мы нашли инопланетян?» — наконец спрашиваю я. «Боюсь, что да». «Но складка до Октавии должна была занять неделю. Если мы ещё не там, то прошло всего несколько дней?» «Боюсь, что нет». Что-то заволакивает края моего поля зрения, будто вода просачивается. Только вода эта фосфорисцирует, искрится тысячами бирюзовых вспышек. Я её отталкиваю, всё внимание на этой женщине, стоящей рядом. «Сколько?» — горло перехватывает. Я едва могу прошептать вопрос. «Сколько времени меня не было?» «Мне очень жаль, Аврора». «Аври». «Сколько?» «Двести двадцать лет». «Что? Вы меня дурачите, это... У меня даже слов нет, о чём вы вообще толкуете?» «Понимаю, что это трудно», — говорит она сдержанно. «Трудно? Трудно? Нужно поговорить с кем-нибудь, кто крышей не совсем поехал. У меня сердце колотится изо всех сил, пытается вырваться из груди и в такт тому пульсируют виски. Прижав к себе серебристую простыню, я сажусь, и мир кубарем катится перед глазами. Но я заставляю себя спустить ноги с кровати, заворачиваюсь в простыню, как в тогу, и встаю, пошатываясь. Аврора». Хочу поговорить с кем-нибудь из Атастра, с кем-нибудь из экспедиции к Октавии, с мамой или с папой. Аврора, прошу тебя. Я делаю два неуверенных шага. Меня по инерции отбрасывает к двери. Та при моем приближении отходит в сторону. Ко мне оборачиваются две женщины в синевато-серых костюмах, и одна из них делает шаг вперед. Пытаюсь уклониться, но чуть не падаю на бок, и она хватает меня за плеч Руками я держу простыню, поэтому легаю женщину в колено. Она вскрикивает, но только крепче в меня вцепляется. «Пропустите!» — произносит у меня за спиной та самая белая дама, боевой командир. Голос её звучит спокойно, резким контрастом к моей панике. Отстранённо звучит. Женщина меня отпускает, я на трясущихся ногах ковыляю вперёд. Дышать трудно, будто чья-то рука горло стиснула. И тут я вижу окна в конце коридора, и вижу, что за ними. Звёзды! Мозг пытается понять, что тут творится, перебирает варианты, отбрасывает их на всей скорости. За окнами не стена... Ни здание, там здоровенная полоса металла, усаженная яркими огнями, тянется прочь длинной, изогнутой дорогой. Вокруг неё роятся космолёты, как стайк рыбок возле акулы. Это космическая станция. Я в космосе. Такого не может быть. Рядом с этим местом ситская верфь, откуда стартовал хетфилд выглядит бензоколонкой сельского захолустья. Такого не может быть. Если только эта дама действительно не инопланетянка, если только я правда не в космосе, если только это действительно не будущее. Бип, сбой системы, пожалуйста, перегрузитесь. Мне 237 лет. Все, кого я знаю, мертвы, мертвы мои родители, мертва моя сестра, мертвы мои друзья. Моего дома больше нет, никого нет, кого я знаю, я так и не могу. На меня волной накатывает очередное видение, и на этот раз я не сопротивляюсь сверкающей воде, накрывающей меня с головой и уносящей в глубину.